На краю дупла сидела белка Сирла и рыжим пушистым хвостом вытирала слезы. Она дней кружилась сорока и безумолку трещала: «Несчастная мать, несчастная, несчастная мать! Получайте вашего сына», тяжело похмельный сказал Нильс и точно куль муки сбросил Сирле в отверстие дупла.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 Никто о ней говорил, протрезвела сорока и на всякий случай отлетела подальше. Да здравствует Нильс! Белчонок спасён! Счастливая и счастливая мать обнимает своего детя! Кричала она, перелетая из дерева на дерево. Ну, понесла на своем хвосте последние новости, сказала белка и бросила ей вслед старую шишку. Только к концу дня. Нилс вернулся домой, то есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси. Он принёс полные карманы сухих ягод и орехов и два прутика сверху до низу унизанные сухими грибами. Всё это подарила ему на прощание белка Сирле.